Глава двадцатая Подготовка к свадьбе Тины занимала все свободное время. Счастливая пара решила сделать невероятное и подготовить торжество за полтора месяца. «К чему такая спешка?» – удивилась я, когда Тина с сияющими глазами назвала мне дату. «А ты не скажешь никому?» – она сделала хитрое лицо. «Нет». «У нас тоже будет ребенок, взвизгнула она. «Я скоро стану мамой, как и ты, представляешь?» «Это просто потрясающе! Я так за тебя рада!» Совершенно искренне сказала я. Мне стало ясно, почему Тина так торопилась. «Мне не хочется, чтобы кто-то решил, что он женится на мне из-за этого. Ну, ты поняла?» «Да, конечно, я все понимаю». «Ну и еще мне не хочется, чтобы живот был заметен на фото. Ненавижу платья беременных, как кукла на чайник», рассмеялась Тина. Я пожала плечами. В беременности было много неудобств, но приятных моментов все же было гораздо больше. И мне нравилось подчеркивать округлившийся живот. Именно так я еще сильнее ощущала женственность и красоту. В общем, нужно все провернуть как можно скорее и никому не говори, ладно? Рот на замке, пообещала я. С того момента подруга буквально сводила меня с ума. Все, начиная от выбора свадебного платья до дегустации торта, по ее мнению, должно было быть выбрано вместе со мной. Я стала ее личным организатором, помощником, консультантом, потому что моя работа стилиста по подготовке невест не прошла даром. Я познакомилась с профессиональными подрядчиками и знала, к кому можно обратиться. Свадебные хлопоты легли на наши с Ольгой плечи. Сама невеста не всегда могла совмещать подготовку к мероприятию и работу. А ее жених Иван и вовсе получил повышение на службе и почти не занимался свадьбой. «Как думаешь, фата нужна? А какая прическа подойдет? спросила подруга, примеряя сотый наряд. Мы объехали все лучшие салоны города, так и не найдя платье мечты. «Думаю, мы уложим волосы в объемный пучок, а снизу пустим фату», предложила я, присев на кресло. «А может, лучше брючный костюм?» «Может быть, решай сама. Но если Ваня будет в форме, ты в костюме будешь смотреться странно. Тогда и тебе погоны пришьем, а вместо фаты наденем белую фуражку». «Издеваешься?» Хохотнула она и вновь придирчиво оглядела себя в отражении. Это платье ей шло. Я давно остановилась бы на нем, но Тине нужно было что-то особенное. «Может, сделаем пробную прическу?» «Обязательно, но сначала все таки давай определимся с фасоном платья». Мы провели в магазине еще час и решили в следующий раз прийти на примерку с готовой прической. «Ты меня уже ненавидишь, да?» Садясь в машину, спросила Тина. «Прости». Все хорошо, просто малыш начал толкаться. Устал, а у меня еще запись». «Я думаю, тебе надо меньше работать. Даже на ранних сроках я стала жутко уставать. Не представляю, каково тебе», — заявила Тина. Я решила ей не отвечать, подумав, что моя работа — это пустяки по сравнению с марш-броском по примерке платьев. «Если ты плохо себя чувствуешь, то надо отменить. Давай я отвезу тебя домой». «Нет, я не могу подвести клиентку». Я заглянула в ежедневник. «Почему?» «Там не обычный заказ, а репетиция свадьбы. О, кстати, твоя знакомая, та самая». «Так, я позвоню ей сейчас, перенесем. Тина схватила мобильный и быстро набрала номер своей подружки. «Я предупреждала, что ты беременная, она поймет. «Ладно, если согласится, то давай перенесем. У меня как раз есть время на завтра». «Я планировала, что мы поедем смотреть костюм для Вани». «Он же будет в форме», – окончательно запуталась я. «Ну да, или нет». «Это ты точно сможешь сделать без меня», — строго оборвала я. «Ну, хорошо», — кивнула Тина и отвлеклась на телефонный разговор, чтобы перенести запись. «Она согласна. Приедет завтра в полдень». «Отлично». Я выдохнула. Остаток дня я могла посвятить себе и немного отдохнуть. Утро нового дня началось отлично. Я хорошо выспалась и приехала на работу заранее. Подготовила инструменты, выпила чай и даже успела поболтать с Миленой. Ее дочь недавно вышла замуж, и хозяйка салона пообещала мне дать контакты флориста, чтобы я, в свою очередь, передала их Тине. Но сердце подсказывало, что выбирать цветы на свадьбу подруги все равно предстоит мне. Успокаивало то, что к своей я стала бы профессионалом в праздничной сфере и легко смогла бы все организовать, если моя свадьба вообще когда-нибудь должна была случиться. Настроение было прекрасным. Знакомая Тина не опоздала и оказалась приятной девушкой она болтала о подготовке без умолку рассказала о том что ее муж из южного города откуда я родом в питерской студии я даже с какой то ностальгией вспоминала красивые уголки приморского городка шум прибоя и его неспешную жизнь там было много хорошего все таки мое прошлое заключалось не только в предательстве сомова супер мне очень нравится и идеально резюмировала невеста глядя на свое отражение «Ты точно не сможешь приехать к нам в день свадьбы? Я оплачу дорогу, сниму номер для тебя, чтобы ты могла отдохнуть. Приедешь накануне вечером, а утром сделаешь мне прическу, отдохнешь, погуляешь и поедешь обратно», – уговаривала она. «Не знаю, я бы поехала, но мало ли что». «Подумай, но если ты согласишься, то будет очень здорово. Иначе нам придется собираться в три часа ночи, чтобы мне успеть доехать за город и не опоздать». Я задумалась. Она уже успела сообщить, что по техническим причинам Им пришлось перенести регистрацию на час раньше. А дорога до базы отдыха в выходной день могла занять долгое время. Вставать посреди ночи в моем положении было бы не самым лучшим вариантом, а отказывать невесте накануне свадьбы я не могла. Хорошо, если я буду хорошо себя чувствовать. Уверена, так оно и будет. Ты чудо! Девушка кинулась обниматься. Номер и трансфер я оплачу. Можешь взять с собой детей и мужа. Устроите мини-уикенд. Обсудим, улыбнулась я. Идея с поездкой была не такой уж и бредовой. Вечером, когда мы всей семьей собрались за ужином, я рассказала Тимуру о своих мыслях. «Ты уверена, что это не повредит нашему малышу?» «Думаю, что не повредит. Совмещу работу и отдых». «Если ты считаешь, что так будет лучше, то я не против. Но боюсь, что сам не смогу поехать. Перед отпуском много дел. Плюс конференция. Меня проклянут, если я уеду в пятницу». Он покачал головой. «Но в субботу я смогу вас забрать. Чтобы тебе было удобно работать, можно попросить няню поехать с вами». Я понимала, что Тимур занят, уже привыкла к его графику и не обижалась, зная, что он делает все, чтобы проводить с нами больше времени. «Хорошо, так и договоримся». «Ура, мы поедем на турбазу!» – обрадовалась Элли, слыша наш разговор. Тимур подошел ко мне и ласково погладил по щеке. «Ты идеальная женщина, Стеша. Мне очень с тобой повезло». Стараюсь соответствовать идеальному мужчине, ответила я, рассмеявшись. Кстати, насчет отпуска, я подумал взять еще несколько дней осенью, когда родится наш малыш. Это было бы замечательно. Мне нравилось, когда Тимур гладил ладонью мой живот. Толкается! Элли вскочила со стула и подбежала к нам. Можно я тоже его поглажу? А мне? Можно? Спросил Андрей. Он был более сдержан в эмоциях по сравнению с Элли, как настоящий маленький мужчина. Конечно. Улыбнулась я, обнимая своих любимых котят. Такие минуты были для меня самыми ценными.